Глава 58. Молча Даниил подошёл к панорамному окну, видя вдалеке свой самолёт. Он походил на раненую птицу, которая, умирая, не могла поднять головы. Страшное зрелище для любого пилота, ведь усугубляли жёлтые полоски надувных трапов, которые ещё сильнее уродовали самолёт. Повсюду люди в зелёных сигнальных жилетах делали замеры машины с мигающими огнями, кричали своим видом о важности трагедии. Тяжёлое время не только для Даниэля, но и для всей авиакомпании Arabia Airlines. Сейчас техники изымают все бортовые журналы, видеозаписи. Пройдёт ещё какое-то время, прежде чем они назовут причину внезапной поломки и считанные часы до того, как они обнаружат, что капитан покинул своё кресло незадолго до посадки. Даниэль посмотрел на Марка, стоящего отдельно от всех. Сейчас он стал чужим. Возможно, даже Оливия примет его сторону. И Даниэль поймёт их. Выгорев эмоционально, ощущая внутри лишь пустоту, он прислонился лбом к стеклу, не желая больше ничего вокруг себя видеть. Даже скрип двери не заставил его пошевелиться. Картина, которую увидела Оливия, заставила её остановиться. Тишину нарушало лишь перешёптывание между собой членов её экипажа. Она не видела никого, кроме своего капитана, точно зная, что является центром внимания. Но это стало неважным. Оказавшись за его спиной, она рукой коснулась белой ткани рубашки, чувствуя тепло его тела. «Даниэль», — прошептала она, но он не обернулся на голос. Это заставило её подойти вплотную, посмотреть в окно и увидеть раненый самолёт. «Небо ещё раз проверила тебя на прочность, и ты выдержал?» «Нет», — он мотнул головой, боясь смотреть ей в глаза. «Но сейчас их не хватало. В этот раз я провалил экзамен». «Ты сдал другой экзамен, более важный, свой личный. Ты доказал всем, что не обязательно иметь железные крылья, летая в небе. Твои крылья в сердце, и сегодня, впервые раскрывшись, они дали свободу сотням людей. Позволь мне быть продолжением твоих крыльев». Оливия запнулась, переводя дыхание. Говорить тихо было сложно, хотелось кричать. Она коснулась его плеча, стоя слишком близко, а он чувствовал её дыхание своей щекой. «Потому что я люблю тебя». Он обернулся, смотря в широко открытые глаза Оливии. Казалось, она боится пропустить любое движение на его лице, внимательно ожидая ответа. Он слегка улыбнулся, пальцем касаясь её щеки. Неважно, что кругом зрители. Сейчас он забыл обо всех. Чтобы услышать эти слова, мне обязательно надо было сажать самолёт без шасси. «Обязательно», — кивнула она, ощущая его прикосновение. «Тогда я готов это делать тысячи раз». Я тысячу раз повторяю эти слова. Хотелось обнять её, но он убрал руку с её лица, боясь не выдержать и сделать это. Сейчас для всех они, актёры и зрители, ждут продолжения. «Даниэль!» — еле слышный шёпот Оливии заставил его перестать дышать. «Знай, я с тобой». Три слова, которые изменили всё. Ради неё он пожертвует капитанским креслом и сделает всё, чтобы Оливия осталась в этом экипаже. «Идут!» Голос миром заставил всех вздрогнуть. «Они идут! Карим!» Она кричала, махая руками, испуганно смотря на Даниэля и Оливию. Она кричала, предупреждая их об опасности разоблачения уже сейчас. Поддавшись эмоциям, Оливия отошла от Даниэля. Шаг в сторону, потом второй, ноги больше не двигались. Она не хотела покидать его. Сердце застучало сильнее, заставляя кровь поступать к мозгу быстрее. Кто-то сжал её плечи, поддерживая. Она стояла, прикрыв рот ладонью и, наблюдая, как Даниэль, выпрямив спину, встречает гостей. Его взгляд был полон уверенности, ни капли волнения. «Даниэль?» — следом за Каримом зашёл Мухаммед. Он говорил бегло, но чётко произносил каждое слово. «Я молился Аллаху за всех вас. Эта посадка останется лишь плохой историей в нашей компании. Я гарантирую, что виновник будет наказан. Я лично буду присутствовать при расследовании поломки». Он тряс руку Даниэля, боясь отпустить, его губы изогнулись в улыбке, и взгляд переместился на Марка. «Марк, вы вдвоём проделали отличную работу. Моей благодарности не будет предела. Все люди живы. Это ваша заслуга». «Это заслуга всего экипажа». Даниэль поправил его слова, и Мухаммед кивнул, наконец, выпуская его руку и обращаясь к бортпроводникам. 60 секунд — это невероятный результат. Сегодня вы показали, на что способны члены Arabia Airlines. Я горжусь вами». «Мы тоже гордимся собой», — прошептала Нина. Оливия поняла, что это её руки крепко сжимают ей плечи. Нина стала поддержкой не только физически, но и морально, ведь именно она стала свидетельницей признания Даниэля. Она могла выдать их прямо сейчас, но лишь прижала Оливию к себе и прошептала ей на ухо. «Всё будет хорошо». «Вы можете идти по домам и хорошенько отдохнуть. Я отменяю все ваши рейсы на ближайшую неделю», произнес Мухаммед, обращаясь к экипажу. «Вы отлично поработали, и я не стану вас задерживать сейчас. Но вашим пилотам придётся остаться». Тут же он обернулся к Даниэлю. «Тебе не привыкать писать рапорты, но мы не задержим вас надолго». Прошёл почти год, но Даниэль ещё помнил экзекуцию при прилёте из Колумба. Это было долго и муторно. Он держался из последних сил. Сейчас будет ещё хуже. Он так и не понял, чью сторону принял Марк. Начнёт ли он предъявлять обвинения сразу или даст время на оправдание? Оливия наблюдала, как вышли Карим и Мухаммед из холодной комнаты. Кондиционер работал на полную мощь. Или её дрожь — это результат последствия адреналина в крови? Она боялась моргнуть, видя, как Марк и Даниэль последовали за ними. Она сделала шаг вперёд, желая ещё раз увидеть глаза цвета кофе, и Нина отпустила её. Но ноги не шли, а губы лишь шептали что-то неразборчивое, будто боялись быть услышанными. Хоть бы он не обернулся. Даниэль замер возле двери и резко оглянулся назад, встречаясь с небом в глазах девушки. Затуманенный взгляд полон боли, небесная гладь в самый дождливый день. Она переживала за него больше, чем он сам. Но сейчас Даниэль понял одну простую вещь. Он переживает за неё. Они поменялись ролями. Два шага назад, его рука коснулась её руки, перекладывая что-то твёрдое в её ладони и зажимая ей пальцы. «Жди меня дома». Он слегка улыбнулся и шепнул ей на ухо. «Я здесь не задержусь надолго, это просто формальность». Оливия молчала, боясь произнести хоть слово, чтобы не разреветься перед всеми. Ему сейчас не нужны её слёзы. Она должна быть сильной для него. Келси рукой провела по плечу Даниэля, привлекая его внимание. Её взгляд полон сочувствия, но слова были не об этом. «Мы все с тобой, Даниэль, знай. Мы не видели тебя в салоне самолёта. Может, ты оказался там, но мы настолько были заняты подготовкой к посадке, что это ускользнуло от нашего внимания». Она искренне улыбнулась и кивнув, как поставила печать под своими словами. Даниэль обвёл всех взглядом, постепенно осознавая её слова. Его экипаж сейчас доказывал, что они — одна команда, сплочённый экипаж. Мечта любого капитана, но он промолчал, в его планы не входила их ложь, хотя это больше походило на недосказанность. «Нас ждут, Даниэль!» Недовольный голос Марка заставил вновь направиться к выходу. Среди сочувствия и понимания капитан встретил холодный взгляд второго пилота. Впереди ждёт тяжёлое собрание крах карьеры, сравнимый разве что с ударом самолёта о землю. Дверь со скрипом закрылась, и этот скрип, как скрежет по стеклу металлом, привёл Оливию в чувство. Только сейчас она разжала пальцы и посмотрела на ключи в своей ладони. Ключи от его дома. Сжав пальцы снова, чувствуя боль от острых зубцов, она прижала их к груди. Он оставил их ей в доказательство своих чувств. «Я отвезу тебя», — шёпот Нины на ухо заставил вздрогнуть. «Ищу капля сочувствия к ней, и она разревётся». «Я на машине», — кивнула Оливия, даже не удосуживаясь посмотреть в сторону коллег. Сейчас ей хотелось быстрее добежать до машины, захлопнуть дверь и вжать педаль газа. Но это побег от реальности. Бежать всегда проще, чем говорить правду, смотря людям в глаза». Всё ещё, сжимая ладонь возле груди, как талисман на удачу, она обернулась, взглядом встречаясь с экипажем. За год они стали её семьёй, все до единого, без исключения. Кто-то стал ближе, кто-то — дальше. Но они все — одна команда. За целый год никто из них не дал усомниться в себе, кроме неё самой, и она готова принять тонны правды о себе из уст этих людей. «Прежде чем начнёте говорить вы», — произнесла она спокойным голосом, Я хочу сказать первое, но не для своего оправдания, просто сказать, что мы не подвластны трем вещам — рождению, смерти и любви. Голос дрогнул, сил говорить больше не было. Она лишь смотрела на своих коллег, но не видела их лиц. Все они стали мутным пятном. «А разве мы ждем оправдания?» — голос миром вывел Оливию странца «Любовь не выбирают, она либо есть, либо ее нет». Миром подошла к Оливии и обняла её, прошептав на ухо. «Скажи, каково это — любить своего капитана?» «Ужасно!» — вздохнув, ответила та. «И прекрасно! Опасно и волнительно!» Миром улыбнулась, сильнее прижимая девушку к себе. «Всё будет хорошо, мы с тобой!» «Оливия!» — прошептала Келси. «Вы же не ладили друг с другом! Как это случилось?» «Это всего лишь отрицание голоса сердца!» Мозг не желал слушать его. Борьба разума над чувствами, но сердце нельзя заставить молчать. Она поняла это, когда развернула записку Мелани в Гамбурге возле бассейна. «Спроси своё сердце». Она впервые задала себе этот вопрос и получила ответ, который боялась услышать больше всего. Разве сердце не шептало ей правду весь год? Оно заходилось в крики, но Оливия игнорировала его. Ненавидеть Даниэля Фернандеса было проще, чем любить его. Главная дорога, соединяющая аэропорт и дом Даниэля, оказалась свободной, как взлётная полоса. Хороший разгон для взлёта в неизвестность. Его дом тоже оказался пустым. Оливия ходила в гостиной из угла в угол, вглядываясь в темноту за окном, но видя лишь своё отражение. Ещё никогда этот дом не казался ей таким большим и одиноким. Теперь она понимала Даниэля. Для одного человека здесь слишком пусто. Её знобило от холода кондиционера и она открывала окно, чтобы вдохнуть тёплый воздух залива, и закрывала его, ощутив солёную влагу на своём лице. Она дважды готовила эспрессо и выливала в раковину. Ничто не могло спасти её от мыслей, которые как вихрь будоражили нервы. Даже пять пропущенных звонков от мамы не смогли заставить пересилить себя и поднять трубку. Оливия понимала, что Джина волнуется, узнав из новостей о происшествии. Но Джина знала, что все живы. Сейчас хотелось молчать и больше думать, но каждая мысль приводила в тупик. Сейчас не только Даниэль терял работу, она вместе с ним. Девушка села на диван, вслушиваясь в шелест листьев пальмы по крыше. Сейчас этот звук не пугал, на время он стал ей другом, успокаивал. Оливия, наконец, расслабилась, откинувшись на спинку дивана и рукой притягивая подушку к себе. Действие адреналина закончилось, на смену ему пришло опустошение. Она поглядывала на входную дверь, на тёмное окно, но фары машины Даниэля не освещали его. Оливия нащупала что-то твёрдое под подушкой, книгу её отца в зелёном переплёте. Ту самую, которую Джина Паркер подарила Даниэлю, сказав Оливии, она вернётся к тебе. То, что тогда выглядела мистика, сейчас превращалось в пророчество. Даже её мать видела то, что Оливия старалась спрятать как можно глубже. Любая мать увидит изменения в своём ребёнке, даже если они спрятаны ребёнком как умелым мастером иллюзий. Она перелистывала страницы, не вникая в написанное. Даже если её отец и написал о невыпуске передней стойки шасси, сейчас эта роль уже не играла. В этой книге не было главного. Не было инструкции о любви к своему капитану. Это правило было лишь в единственной авиакомпании, куда Оливия пришла, следуя своей мечте. Ей казалось, что прошло полночи, прежде чем входная дверь открылась, и в дом зашёл Даниэль, молча. Его плечи всегда гордо выпрямлены поникли. Он снял фуражку, при тусклом свете Оливия заметила на его лице сильную усталость, не намёканную на улыбку, лишь тяжёлый взгляд из-под полуопущенных ресниц и тёмные круги под глазами. Она никогда не видела его таким безжизненным. Значит, Марк всё-таки сказал. Девушка резко вскочила с дивана, слишком резко, чтобы устоять на ногах, и её качнула в сторону, но Даниэль успел подхватить. Пилоты обладают быстрой реакцией, но сейчас больше всего хотелось, чтобы он не был пилотом. Она боялась спросить, молча изучая его лицо, между бровей замечая морщинки. Марк не сказал. От этих слов Оливия обмякла в его руках, закрыв глаза. В голове всё поплыло от этой новости. «Это не значит, что они не узнают Оливию. Они изъяли из кабины пилотов видеозапись с камер видеонаблюдения и плёнку с переговорами с вышкой. Это всего лишь вопрос времени». «Даниэль», — она прошептала его имя, но он перебил её. «Тебе нечего волноваться, ты лишь выполняла мой приказ. Не по своей воле оставила людей в своём салоне». «Наши отношения останутся между нами, и нет доказательств. Надеюсь, тебя вообще не коснётся это разбирательство». Он на секунду замолчал, переводя дыхание. «Я сделаю для этого всё возможное». Он так решил. «Кто-то должен уйти, и это будет он, давая мечтам Оливии расти дальше. Он найдёт работу в другой авиакомпании. Неважно, что придётся, всё начать сначала. Он готов это сделать». Даниэль поднялся в спальню, оставляя Оливию одну. Она сидела, поджав ноги под себя, ощущая в груди спазм от его слов и смахивая мокрые дорожки со своих щек. А разве не этого она хотела? Он уйдет из экипажа когда-то, она мечтала об этом. После его ухода у нее начнется новая жизнь. С ним и без него. Дни проходили в тягостном ожидании звонка от Мухаммеда или Карима, и каждый последующий нервировал больше предыдущего. Даниэль часто уходил из дома, сидел на берегу в одиночестве или часами лежал на кровати. Он больше молчал, но Оливия не задавала вопросов, оставляя его наедине с собой, давая ему время. Она видела на компьютере сайты в открытых вкладках. Он изучал информацию о других авиакомпаниях в Дубае. Морально он готовился к худшему и искал запасные варианты. «Может нанять адвоката?» — спросила она, выходя из ванной и садясь на кровать. «Все имеют право на ошибку». «Но за это не увольняют?» «Нет, Ливия, в этой стране свои законы. Мы и так много нарушили. И даже нарушаем сейчас, живя вместе вне брака. Если станет известно об этом, он улыбнулся, даже не представляя последствия. Нас, наверное, казнят». Впервые за это время она увидела его улыбку, которая заставила улыбнуться и её. «Нарушать правила — наша традиция». Она не закатила истерику от его слов о браке, и это хороший признак. Но он имеет много капитанского терпения, ожидания, часть его жизни. «Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю», — она поцеловала его, рукой касаясь небритой щеки. «Господи, ты первый человек, кто слышит от меня эти слова». Его улыбка стала ещё шире, сколько раз он стал первым в её жизни, хотя во многом и она была первой для него. «Я очень надеюсь, что последний Он прошептал это ей на ухо, заставив девушку засмеяться от щекотки. Такие моменты врезаются в память, заставляют забыть вчера и позволяют не думать о завтра. Хочется утонуть в океане эмоций, которые как волны накатывают от каждого произнесённого слова. Когда я писал рапорт, анализируя каждую секунду полёта, я пришёл к выводу, он прижал её к себе, что если бы мне выпал второй шанс, я поступил бы точно так же. Вздохнула. Разве она могла подумать ещё год назад, когда положила на стойку регистрации свой паспорт, кидая своему капитану дерзкие слова, что он ради неё будет идти против правил? Спустя несколько дней Даниэля навестил Марк. Это был неожиданный визит и не сказать, что приятный. Он из-под поглядывал на Оливию, и в его взгляде читалась нескрываемая неприязнь. Она оставила их вдвоём, не желая становиться свидетелем и, сев в машину, направилась в торговый центр. Ей было необходимо просто пройтись по магазинам, ничего не покупая, просто ходить. В Лондоне она прошлась бы по парку, поглощённому тенью от зелёной листвы, но здесь прохладные парки были лишь в магазинах. Сейчас солнце делало её организм слабым, заставляя почти терять сознание на пекле. За полтора года, проведённых в Дубае, это первый раз, когда она не хотела жары, предпочитая прохладу. Это была просто прогулка по начищенному до блеска полу и наблюдение за людьми. Странно, но торговый центр напоминал ей аэропорт. Разница лишь в том, что никто никуда не торопился. Люди гуляли семьями, рассматривая витрины, примеряя одежду, совершая покупки. Их улыбки заставляли Оливии улыбаться в ответ. Она остановилась лишь тогда, когда радужные цвета мороженого в маленькой лавке заставили её желудок заурчать. Мороженое с кусочками фруктов разных окрасов и вкусов манили к себе, и Оливия не смогла устоять. «Персиковая, пожалуйста!» Один этот вкус стоил сотни других. Яркий, солнечный, сладкий, немного вязкий, поистине блаженный. Он делал её счастливой, заставляя на время забыть о всех проблемах и окунуться в мир оранжевых красок. Она не ела ничего вкуснее, прикрыв глаза, наслаждалась каждым кусочком. Приехав домой, она зашла внутрь, тихо напевая мелодию, но, вспомнив, что Марк, возможно, ещё здесь, замолчала, обводя комнату взглядом. Он ушёл. Даниэль вышел в гостиную, быстро надевая пиджак хватая фуражку с дивана. «Я ждал тебя». «Куда ты?» Сердце застучало сильнее, и на лице Оливии не осталось и следа от улыбки. Нахмурившись, она наблюдала, как Данииль застёгивает пуговицы на пиджаке. Он подошёл к ней, касаясь её плеч. «Меня вызывают в союз этики Arabia Airlines», им всё стало известно. Оранжевый цвет дала себе знать, вызывая резкую тошнотой. Дрожащей рукой Оливия прикрыла рот, закрыв глаза. Так быстро всё стало известно. Она не готова.